не усиливаясь и не ослабевая, несмотря на неистовство ветра, казалось, обострявшейся от невозмутимости, не на землю воды. Порывы ветра терзали побеги дикого винограда, которыми была увита одна из террас. Ветер как бы хотел вырвать растение целиком, поднимал на воздух, встряхивал на весу и брезгливо кидал вниз, как дырявое рубище. Мимо террасы к клинике подошел моторный вагон с двумя прицепами. Из них стали выносить раненых.